Глава 9 Носов, явившийся в управлении ранним утром 1 января, совершенно не желал заниматься работой. Ему было плевать на погибшую бабу. Сама виновата, напросилась. Нечего было являться к жене своего любовника и устраивать публичный скандал. И по роже схлопотала, и жизни потом лишилась. Ему плевать было на Ольгу, которую, по его указанию, из прокурорского разрешения закрыли в самый канун Нового года. Днем раньше, днем позже. Какая разница? Ей все равно сидеть. И долго сидеть. Не плевать ему было на свою суку жену, не явившуюся вчера из бани к праздничному столу и сегодня к завтраку. Она даже не позвонила. Носов прикусил затрявшуюся нижнюю губу ткнулся лбом в пыльное кабинетное стекло. Он вчера такой стол накрыл, так старался, как дурак, искал по городу куропаток. Нет нигде, хоть плачь. Гуси, утки, индейки, куры — всего навалом. Куропаток нет. Через интернет нашел хозяйство в пригороде, съездил туда, не поленился. Потом долго выбирал рецепт, старался, готовил. Соус мешал из пятнадцати компонентов, а она... «Убью, суку!» — скрипел зубами носа в тиск в руках бутылку водки в новогоднюю ночь, выдавшуюся для него одинокой. «Только пусть явится!» Нонночка к ночи не явилась. Утром тоже. Хотя он уже почти простил ее и даже блинчиков ее любимых напек. Телефон ее был отключен. Никто из знакомых ему ее подруг не знал, где она и с кем. В какой-то момент, между двумя и тремя часами по полуночи, Носов даже перепугался. Вдруг с ней беда. Потом быстро успокоил себя. Что будет, то и будет. Нет, ну сколько можно душу ему терзать? И чего он не отпустил ее тогда, идиот? Катилась бы ко всем чертям. Он бы давно уже женился на другой. Может, и детей бы завел, и не проводил бы самую главную ночь в году в одиночестве. Носов оттолкнулся от подоконника, прошелся по кабинету, вышел за дверь. В управлении было тихо. Дежурившие сотрудники отсиживались по кабинетам. Наверняка, запершись на ключ, спали на стульях, а то и на столах. В дежурке закипал чайник, тоже никого не было видно, телефоны молчали. Все отдыхали, даже уголовники, — подумал он с неприязнью. И Нонночка его тоже теперь нежилась в чьих-нибудь объятиях. Он вернулся к себе, а через полчаса ему позвонили. «Да!» — рявкнул Носов недовольно. У него были выпачканы пальцы, потому что он доедал вторую куропатку, оставшуюся от новогоднего стола. Пришлось трубку обернуть листом бумаги и отложить крохотную птичью ляжку. «Здравствуйте!» — проговорил печальный мужской голос. «С Новым годом вас, Илья Антонович!» «С новым!» — кивнул зачем-то Носов. «Не ожидал застать вас на службе в такой день, будто, извиняясь, произнес все тот же печальный голос. «Вы дежурите, да? Я не ошибся!» «С кем я говорю?» — повысил голос Носов и тут же сморщился. Это он погорячился, что на работу сегодня припёрся. Не дай бог, какое ЧП, его припрягут на раз-два. А оно, видимо, так и есть. Чего тогда голос у мужика печальный? В такое праздничное утро? Это Виктор, Виктор Фролов, тут же поспешил представиться мужчина. Вы арестовали мою бывшую жену за то, что она... Она убила мою женщину. «Любимую женщину!» Фролов отчетливо всхлипнул и уже чуть приглушенно высморкался. «Простите меня, Илья Антонович!» Вдруг взмолился тот. «Ради бога, простите, но...» «Говорите!» — приказал Носов, с сожалением рассматривая недоеденную дичь. «Можно я к вам сейчас приду?» «Вы ко мне?» — удивленно воскликнул Носов. «Но...» «Но у меня не рабочий день вообще-то, и...» «Ладно, приходите, только недолго, мне еще надо сегодня в гости попасть». Зачем соврал? Никто его не звал ни в какие гости, да он бы и не пошел, не то настроение. Мысли, как заколдованные овцы, ходили по кругу. Где Нонна, с кем она, что с ней, почему не позвонила? И я недолго... «Я прямо сейчас, я тут рядышком, почти на пороге вашего отдела. Я мигом!» — заторопился Фролов. «Просто мне даже поговорить не с кем», — признался он пятью минутами позже, усевшись на стул напротив Носова. «Один совсем, один!» «Валечка была для меня отдушена, это неправильно. Она была для меня кислородом, если хотите». «Я был так счастлив!» Носов еле успел свернуть в комок свой обед, оставшийся от ужина. Еле успел сунуть сверток в шкаф и вытереть руки влажной салфеткой, когда Фролов постучал в дверь его кабинета. И поначалу, сразу после звонка, его сильно разозлил. Меньше всего ему хотелось сегодня кого-то утешать. Он сам нуждался в утешении. Но когда Виктор сел на стул, Глянул на него затравленным псом. Носов смягчился. «Я слушаю вас». Носов скрестил пальцы на столе и вдруг обнаружил, что запачкал куропаткой манжет рубашки. Настроение сразу ухудшилось, и он проворчал. «Только недолго. Я занят». «Хорошо, хорошо», — закивал Виктор. И тут же потянул к низу тесный воротник неряшливого свитера. «Душно. Мне дышать нечем после всего, что случилось. Она... она призналась, Илья Антонович?» «Кто?» — отвлекся на жирное пятнышко на манжете Носов. «Оля? Она призналась в убийстве валички «А, вот вы о чем!» Носов сунул руку под джемпер, там, где подмышка, и поддернул рукав повыше, чтобы спрятать выпучканный манжет. — Нет, конечно. Она вообще, — прикидывается непонимающей, — говорит, что даже не знает, где жила ее соперница. А машину ее той ночью жильцы дома, где жила жертва, зафиксировали. И в машине под запаской орудие убийства с ее пальчиками. И алиби нет. — Господи, что еще надо? Дело хоть сейчас в суд передавай. — Как? она могла сдавленно прошептал виктор и обхватил голову ладонями неухожен грязный свитер немытые волосы за версту разит потом мужик раздавлен вторично пожалел его носов тут же вспомнил про свой выочканный манжет и пожалел себя он так же как и фролов один и ему так же как и фролову тоскливо валя приходила к ней в офис «Вы знаете...» — Виктор уронил руки на коленки. «Да, знаю. Валя просто пришла к ней поговорить. Понимаете? Просто поговорить. А она...» она устроила безобразную сцену, накинулась на вашу женщину и сбила ее сумкой. На лице поставила синяк. Кошмар!» — процитировал Носов в показании охранника. Но один из свидетелей утверждает, что явившаяся женщина сама спровоцировала скандал. «Валя, скандал? О чем вы говорите?» Едва не поперхнулся своими вопросами Виктор и снова потянул грязное горло свитера. «Она вообще не способна была говорить громко. О каком скандале речь?» «Она просто пришла с ней поговорить, попросить». О чем? Носов не понимал цели визита погибшей в офис гражданки Фроловой. Зачем пришла? Начала нести какую-то невнятную чушь, завуалированно оскорблять Фролову. Вспомнил он показания зама по финансам. Но тут же вспомнил показания еще одного свидетеля. Правильнее свидетельницы, помощницы Фроловой, работавшая с ней в одном кабинете, утверждала, что будто бы ее начальница целую неделю вела себя неадекватно с тех пор, как поползли по конторе слухи о ее разводе с мужем, и что будто бы вешалась на скоробогатого, чем ставила того в неловкое положение. — Взять хотя бы обеденный перерыв, — возмущенно восклицала девушка по имени Верочка, — меня отправила. Пригласила зама, начала с ним шуры-муры. А когда я вошла, принялась орать и бесноваться. Нет, с ней определенно что-то не то. «Скажите», — вспомнил свой вкратчивый вопрос Носов, «она могла убить Оля?» Скромная девушка Верочка, кажется, даже не удивилась, о чем он ее спросил. «Если учесть...» В каком она в последние дни пребывала напряжённом состоянии? Думаю, да. А вы видели сцену в холле? Носов помнил, что её никто из присутствующих в тот момент в холле не видел. Да, она немного замялась. Взгляд её заметался, губы дёрнулись и замерли в смущённой полуулыбке. Я вообще-то уже ушла, но потом вернулась. Знаете, в туалет понадобилось. Она густо покраснела. Извините за интимные подробности, но... Но ехать до дома далеко, пришлось вернуться. Меня не видел никто, я видела всех. Оля, она вела себя безобразно. Схватила сумку покрепче и давай наносить удары. Слева направо, слева направо. Ужас! А это женщина? которую избила ваша начальница, она скандалила? Она? Да во что? Она что-то бормотала, едва слышно, что-то невнятное, но ничуть не оскорбительное. А Оля на нее набросилась. Говорю же вам, она вела себя как сумасшедшая. И если ночью она по какой-то причине находилась в таком же состоянии, думаю, убить она была способна. Да, способна. «Так о чем погибшая пришла просить вашу жену?» Встрепенулся Носов, прогнав в памяти всю информацию по делу. «Бывшую», — уточнил Виктор, брезгливо передернувшись. «Бывшую жену, простите». «Хорошо. О чем она пришла просить вашу бывшую жену?» «Да так, ерунда», — отмахнулся Виктор и взмах его рук показался Носову раздраженным. «Чтобы оставила нас в покое, чтобы никого не подговаривала бить меня по голове, чтобы чтобы позволила нам и дальше оставаться счастливыми». «Вы разрешили ей пойти в офис к бывшей жене?» — удивился Носов. Он вдруг поймал себя на мысли, что если бы к нему явился один из ухажеров его ноночки, С подобными просьбами он бы не только ему по роже сумкой съездил, он бы ему кости все переломал. «Эммм», — прокашлялся Носов, поняв, что от таких рассуждений и до убийства недалеко, что, собственно, и случилось в семье Фроловых. «Вы разрешили ей пойти к женщине, которую вы оба, как бы это помягче выразиться, обманывали?» Вас и погибшую ваша жена застала в постели у себя дома. «Это наш общий дом!» — вдруг возмутился Виктор. «Наш общий дом!» И странная корысть, неприличествующая моменту, послышалась Носову в его возмущенном вопле. И это его вдруг покоробило. Никак не мог Фролов быть с ним одинаково несчастным, никак. Он вот лично замену своей ноночке не нашел, да и не искал никогда. И площадь принадлежащая им обоим, мало его интересовала. Он бы с ней и в шалаше стал жить, если бы она перестала гулять. — Зачем вы привели эту женщину к себе, Фролов? — поинтересовался Носов. У вашей женщины, как оказалось, имелась своя жилплощадь. Вы прекрасно с ней там сосуществовали. Зачем? Подразнить жену? Нет, возопил Виктор и нервно прошелся ладонью по сальным волосам. У валички не было отопления в доме в тот день. Стало очень холодно и... И вам приспичило? Недоверчиво хмыкнул Носов. Ему вдруг расхотелось сочувствовать этому неопрятному мужику, невольно погубившему сразу двух женщин. «Не то чтобы...» Виктор сгорбился на стуле, неряшливый свитер натянулся на спине. Несколько минут он тупо смотрел на мокрые следы от своих ботинок, потом выпрямился со вздохом и глянул Носову в переносицу. «Вы знаете, Илья Антонович, что такое жить с принцессой?» Носов вопросительно выгнал брови, не понимая, куда тот хочет увести разговор. «Вы знаете, что такое жить с совершенством, когда женщина рядом с тобой прекрасна, ты вольно или невольно со временем начинаешь искать в себе изъяны?» почему Напрягся Носов, рассеянно глянув за окно. Где же его мисс совершенство, Почему не звонит? Могла бы с Новым Годом хотя бы поздравить. Это элементарная вежливость. Потому что ее внимание со временем, оно его просто-напросто перестает тебе хватать. Она слишком занята, слишком устала, Слишком раздражена, чтобы копаться в твоем настроении. Зачем ей это? Она же совершенно У нее не может быть никаких мелких проблем, гложущих тебя. Подумаешь, нагрубил начальник. Делай свою работу лучше, и все будет тип-топ. Подумаешь, соседи тебя не любят. Будь с ними поприветливее. И вообще ей некогда. У нее отчет. То месячный, то квартальный, то годовой. Ей нет дела до того, что ты вдруг прибавил в весе, и у тебя появилась одышка. Ей этого не понять, потому что ее фигура идеальна, и со здоровьем все хорошо. Повторяю, она совершенна. И все, что рядом с ней, тоже должно быть совершенным, и взгляды, падающие на нее, должны быть обожающими. Ей других обожать некогда да она этого и не может она этого не может эхом отозвалось в голове у носова или не хочет ей нет дела ни до кого кроме себя все красивые стервы одинаковы все эгоистичны и все заслуживают наказания одну он накажет по всей строгости а вот как быть со второй «Поэтому я и выбрал Валечку», — резким высоким голосом объяснил Фролов, поддернув растянувшиеся рукава свитера повыше и обнажая широкие запястья. «Она обыкновенная, и она, она просто обожала меня. А в тот день у нее было холодно, а мы соскучились друг по другу, и меня вдруг взяло зло». А почему я не могу привести любимую женщину к себе? Принцесса на работе, а дома у нас тепло и уютно. Почему она может делать все, что ей хочется, а я нет? И у нас, да, было свидание. Никто не виноват, что она явилась раньше времени. Никто. Я же не знал тогда, как далеко она может зайти. Сначала организовала покушение на меня, Потом вот, Валечка. Он снова сгорбился, и мясистые плечи его задрожали. Кажется, он расплакался. Носов тяжело, с присвистом вздохнул, оглядел Фролова с головы до ног и снова не уловил в себе ни тени сочувствия. Очерствел за время беседы, что ли? Или что-то не понравилось ему в этом запутавшемся мужике? что-то покоробило. Может быть, но копаться он в своих симпатиях и антипатиях точно не станет. Он и не обязан. Он отвечает за соблюдение законности. А все остальное... Илья, ну неужели ты не понимаешь, что Ольгу просто-напросто подставили? Орал и метался по его кабинету тремя часами позже Геральт Зотов. «Зря он все же пришел сегодня на работу, зря!» Сначала, ближе к полудню, в его кабинет ввалился отоспавшийся с утра опер и, начав издалека, принялся конючить у него дело Фроловой. На вопрос «Зачем?» Туман ответил «Полистать!» Носов ему отказал. «Сам листаю, извини!» Потом прикатил Зотов. Из порога начал на него не то чтобы орать, но все же говорить громко. И по кабинету его, который он час назад только подмел, носился, как Баба Яга в ступе. Носов терпел и помалкивал. Он помнил, как велели ему закрыть дело о покушении на Виктора Фролова. «Что?» — гневалось руководство. «Теперь станешь по каждой шишке дело заводить?» «Заняться больше нечем. Ни свидетелей драки, ни травм тяжелых. Одна трепотня пострадавшего. Я завтра тоже себе синяк посажу и скажу, что ты мне его поставил. Попробуй отвертеться. Короче. Хорош!» Илья отказал в возбуждении дела за отсутствием серьезных улик. Фролов не протестовал, криво улыбнулся, лёжа на больничной койке, прямо в тапках поверх одеяла, и смиренно кивнул, что, мол, пусть так и будет, заявление заберёт. «Илья, давай разберёмся. Сник через какое-то время, Геральт. Давай поговорим по-человечески». «Давайте?» — не стал спорить Носов, хотя послать лохматого наглого опера ко всем чертям собачьим ему очень хотелось. «Что у нас на Ольгу имеется?» И его алчный взгляд впился в папку с делом, лежащую под руками Носова. «Дай посмотреть!» «Я вам в двух словах и так расскажу!» Носов плотнее уложил локти на папку. «Итак, начнем!» Он вкратце рассказал о проблемах в семействе Фроловых, ехидно заметив, что Геральт наверняка и сам в курсе. Потом коснулся отношений Оли с одним из руководителей их фирмы. «Не знал ничего», — мрачно ответил Гера и тут же поспешил добавить. «Брехня!» «Ну, геральд Эдуардович, брехня не брехня, а коллега Фроловой утверждает, что, вернувшись с обеда, застала в кабинете весьма пикантную сцену» участниками которой были фролова и господин скоробогатов что за сцена скрипнул зубами гера будто они лапали друг друга чушь его лицо побагровело. — чтобы оля позволила себе такое она еще скажите что святая геральд эдуардович приторно улыбнулся носов при этом Заметив вошедшую сотрудницу, она тут же сориентировалась и набросилась на своего ухажера чуть ли не с кулаками, хотя он отрицает. «А вы говорите, святая?» «Не святая», — мотнул тот головой, — «порядочная». «Ну да, ну да». Носов покивал, поставил локти на стол, уложил физиономию на сцепленный в замок ладони. «Еще скажите, Геральт Эдуардович, что она вообще на мужчин не могла смотреть после семейной драмы». «Не могла», — Гера беззвучно выругался. «Так что там после этой интимной сцены?» «А дальше?» Дальше пошел рассказ о безобразной сцене в холле. «Здесь мнение разница», — честно признался Носов. Ему неприятен был Зотов, разговора нет, но все же не хотелось, чтобы тот считал его последней сволочью. Охранник и девушка Вера утверждают, что Фролова напала на жертву ни с того ни с сего. Гражданин Скоробогатов же утверждает, что вошедшая с порога начала оскорблять Фролову и буквально вывела ту из себя. Кому верить? Двое против одного. Причем он лицо, заинтересованное. В смысле? Ну как же? Они с Фроловой. У них ведь будто бы роман. Не было у нее ни с кем романа. Вскинулся Гера, но тут же поймал на себе недоверчивый взгляд Носова. Я бы знал, у нее не было от меня секретов. Мы часто идеализируем людей, которых любим обронил Носов, задумчиво рассматривая сгущающиеся за окном сумерки. Нонночка так и не отозвалась ни разу. Телефон ее был по-прежнему отключен, и ему не позвонила, не поздравила с праздником. А он ей блинчики сегодня утром жарил, а вчера запекал куропаток и соус мешал так долго, что кисти рук заныли, а она даже не позвонила. «Я никого не идеализирую», — соврал Гера. Оля для него была святой, самой милой, самой чистой, самой красивой и порядочной. Чтобы она взяла в руки молоток и пошла убивать тетку, с которой спит ее растолстевший Витек, да она даже в состоянии аффекта не способна на это. Не убила же их, застав в собственной койке. Зачем же потом... Но я точно знаю, что она этого не делала. Ну-ну, Носов противно ухмыльнулся, ткнул пальцем правой руки в папку под левым локтем. Факты — вещь упрямая, Геральт Эдуардович. Факты утверждают, что ваша святая Ольга Фролова ночью, следующей за мерзкой сценой в ее офисе, приехала по месту жительства своей соперницы, поднялась к ней и убила молотком собственной кухни. Потом вернулась к машине, спрятала молоток под запасным колесом, приехала домой и улеглась спать. «Кто это видел?» — взревел Гера, прекрасно понимая, что под гнетом таких улик Олю просто сломают. «Кто это видел? Муж ее поганый?» «Муж не видел». Он сейчас живет на даче. В ночь убийства не ночевал у своей любовницы. Приехал к ней утром и обнаружил тело. Так-то. А это кто видел? Свидетели, — скромно заявил Носов и опустил взгляд. Тут же наткнулся на жирное пятно на манжете рубашки, выползшем из-под рукава джемпера, и разнервничался. «Что, если Зотов видел это пятно? Неприятно! Он весь с иголочки, хотя и брит плохо, и этот хвостик его пижонский. Как ему разрешают носить такую прическу?» Носов инстинктивно тронул свой, практически голый череп. «Какие свидетели!» — тут же пристал Зотов. «Соседи! Кто-то что-то видел, Геральд Эдуардович!» и, поверьте мне, этого предостаточно. Дело завтра может оказаться в суде, поскольку... поскольку картина преступления ясна. Герат так стремительно нырнул вперед, нависая над Носовым и сжимая кулаки, что у того аж в сердце кольнуло. Неужели ударит? «Слушай, Илья!» — прохрипел он через минуту, и кулаки убрал в карманы куртки. «Будь человеком, не торопись, я прошу тебя! Я прошу тебя, не спеши! Я я хочу сам во всем разобраться, и я... я твой должник тогда до конца дней моих!» Носов оскорбленно повел носом. Под левой лопаткой предательски подергивалась какая-то жилка, напоминая ему о его внезапном испуге. Хорошо совладал с собой и не поддался искушению закрыться от Зотова руками, а то конфуз. Я прошу тебя, не торопись. Она, я покосился на растрепанного Зотова, кажется, тому совсем не до жирного пятна на его рубашке. Он раздавлен? Да, он размазан до слюней. Он, мать его, в руках носова Ильи. «А чего? Чем мне повод попользоваться?» «Она так много для тебя значит?» — спросил он после короткой паузы. «Она значит для меня все и даже больше». Неожиданно сказал Гера и сам удивился тому, насколько это правда. «И я сделаю все, чтобы ее спасти. Все, понимаешь?» Илья, если честно, понимал, но не все. Фролова была замужем до недавнего времени. Зотов был холостяком, но, по слухам, баб у него было прорва. Если Зотов утверждает, что Фролова порядочная женщина, то романа у них быть не могло в принципе. Дружили? Фи! Не верил Носов в дружбу между мужчинами и женщинами. Интерес полов все равно возобладает. И у Зотова он вроде имелся интерес этот самый, потому и душу рвет ему на части мысль о том, что его подруга может сесть за умышленное убийство. Чего же тогда не воспользовался случаем и не предложил себя Фроловой в качестве спутника жизни, когда муженек ее загулял, чего медлил? А не любит его Фролова, вот что! Неожиданно прозрел Носов. Все его любят, а она нет. Вот так-то, господин Зотов. Он интересный, конечно, внешне, Геркота. Не мог бабам не нравиться. Высокий, гибкий, сильный, сероглазый. Густые русые волосы он не стриг, зачесывая назад и убирая их в хвост. Получал, опять же, по слухам, Выговоры от начальства за неуставную прическу, но не стригся все равно. От него и отстали, учитывая процент его раскрываемости. Бабу мог снять любую при любых обстоятельствах, ходили о нем байки. Даже, особо говорят и не старался. Может, и Нонночке такой же вот хлыщ достался, особо не напрягающийся для того, чтобы она прыгнула к нему в койку с неожиданной ненавистью глянул на зотова носов я понял геральд эдуардович кивнул носов упорно придерживаясь официальной формы общения и я я подожду не буду спешить но у вас три дня он поднял вверх руку с чистым рукавом и шевельнул оттопыренными тремя пальцами, чтобы красавчику было понятнее. «Три дня!» — отозвался эхом Гера, запахнул на груди куртку и шагнул к двери. «Ты мне хоть адреса свидетелей дай, чтобы вслепую не тыкаться, будь человеком, Илья!» «Он был человеком!» поэтому аккуратным почерком выписал на лист бумаги адреса погибшей женщины, охранника, скоробогатого, сотрудницы по имени Вера, очень охотно кляузничавшей на свою начальницу. — Поверь мне, ничего нового не узнаешь, — скептически скривил он губы, пожимая руку Зотову на прощание. — Орудие убийства и кстати илья а почему она привезла этот грёбаный молоток в своей машине назад почему не избавилась от него не вымыла в конце концов почему после убийства пребывая в состоянии крайне нервного напряжения полезла в багажник достала запаску спрятала там вещдок, способный погубить ее и спокойно легла спать почему вы сами... Ответили на этот вопрос геральд Эдуардович, подхватил Носов с нескрываемой радостью, потому что подозреваемая Фролова пребывала в состоянии крайнего нервного напряжения. Зотов ушел, и Илья спустя полчаса тоже засобирался. «Хватит с него сегодня самодеятельности!» Он хочет домой. Вдруг Ноночка вернулась и спит, свернувшись калачиком поверх покрывала на их супружеской кровати. А он всех куропаток сожрал, и блинчики наверняка уже клёклые. Илья убрал дело в сейф, достал из шкафа бумажный свёрток с недоеденным обедом и швырнул его в мусорную корзину. Оделся, тщательно застегнулся, натянул меховую кепку отвернув уши, на улице заметно подмораживала, и вышел из кабинета. И почти сразу же зазвонил его рабочий телефон. «Нет, он не станет возвращаться. Вдруг это снова Фролов?» От перспективы общения с ним Носову захотелось захныкать. «Нет, не хочется ему встречи ни с каким Фроловым. Слишком уж...» Слишком уж тот напоминал ему его самого. Такой же зависимый, такой же пассивный и такой же некрасивый, как и он сам. Нет, не стоило им жениться на таких красавицах, принцессах, если цитировать Фролова. Домой он добрался в рекордно короткое время и даже порадовался, что никто не преградил ему дорогу, машин вообще почти не было. Да все наверняка, уже вдоволь на опохмелявшись, снова спят. Может, и Нонночка его тоже опять уснула, но не дома. Он вошел в квартиру с сильно колотившимся сердцем, включил свет и все же захныкал. ноночкины тапочки по-прежнему были на месте, там, где он их аккуратно поставил, под скамеечкой. Но совстащил себя куртку, шапку, повесил все в шкаф, переобулся в домашние тапки, стоявшие рядышком с тапочками жены, и тяжелым шаркающим шагом пошел в спальню. Включил свет и тут же, грязно выругавшись, присел от испуга. Господи, да как же это? Да что же это такое делается? Пока он просиживал штаны в свой законный выходной на работе, пока стоял на страже законности, как любил он пафосно рассуждать о своих должностных обязанностях. Их обокрали? Комод и тумбочки стояли с выдвинутыми ящиками, шкафы раскрыты, и полки в них были пустыми. Вешалки с вещами тоже отсутствовали, и коробки с обувью пропали с антресолей шкафов. Их обокрали! Твою мать! Кому звонить? Носов заметался по квартире, поочередно хватаясь тузать телефоны, то за перевернутые стулья в гостиной, то за сердце. Он не знал, что делать. Звонить в дежурку и просить приехать оперативников надо бы, но что-то останавливало. Прямо вот занесет руку над телефоном, схватит трубку и тут же кладет ее обратно. Сам не знал, почему. Потом догадался. Дверь квартиры не была взломана. Это о чем-то говорило. Он просто не в силах был понять в такой панике, о чем именно. А потом вдруг ни с того ни с сего взял и набрал Зотова. «Да, Илья, есть новости?» Гера отозвался тут же, будто ждал его звонка. «Беда!» Геральт Эдуардыч прохныкал носов и закатил глаза, оседая на кухонный стул. «Что, Илья, что, не молчи!» Закричал тут же Гера и чуть тише. «Да хорош мне выкать уже, слышь!» «Гера, беда у меня! Ты, ты мог бы ко мне приехать?» «Когда?» «Прямо сейчас!» И подумал, что если Зотов сейчас ему откажет, он ему устроит, мать его. Он его, Фролову!» «Диктуй адрес!» — ровным, спокойным голосом отозвался Гера. Выслушал и порадовал, что будет минут через двадцать. Приехал через полчаса. Носов послушно сидел в кухне на стуле и не двигался. Гера, даже не узнав сути его беды, попросил ничего не предпринимать и оставаться спокойным спокойствием конечно не пахло а двигаться он и сам бы не смог встал только чтобы открыть зотову дверь что случилось спросил тот переступая порог меня обокрали гера вытаращив глаза произнес носа в безумным шепотом я пришел а тут такое я «Посмотрю», — предложил тот, и, отстранив Илью, пошел по комнатам, попросив не путаться под ногами. Носов снова вернулся в кухню, сел на стул и замер. Он слышал, как передвигается Гера Зотов по его квартире. Слышал его негромкий разговор самим собой и звук задвигаемых ящиков и захлопывающихся дверей. Потом все стихло гера вошел в кухню уже без верхней одежды, в носках, сел напротив него за стол и глянул из-под лоби. «Что?» — нервно дернул кадыком Носов и сжал кулаки под столом. Дверь была заперта. «Не спросил, просто сказал гера Да-да. Следов взлома я не обнаружил». «Я тоже», — покивал Носов, и уставился на Геру, как кролик на удава. «Твои вещи все на месте, Илья», — произнес тот через паузу. «Пропали вещи твоей жены, так? Я правильно понял?» «Нет, нет!» Носов замотал головой с такой силой, что стукнулся затылком и стояк центрального отопления, поморщился и снова повторил «Нет, это неправда!» Она ушла, Илья. Глухо обронил Зотов, с грохотом уронив локти на стол. И ты это знаешь? Нет! Ты не стал бы звать меня, если бы был уверен в обратном. Ты бы вызвала перов из своего отдела. Ты растерялся это закономерно, но... Но в глубине души ты ждал этого. Пропали только ее вещи, Илья. Дверь не взломана. Твои часы и золотые запонки на месте. Деньги в твоем столе, в шкатулке, тоже целы. Она ушла. Извини. Носов больше не сказал ни слова. Он опустил голову, дождался ухода Зотова, которому надоело сидеть в тишине и ждать реакции хозяина. И только потом сполз со своего стула и тихо побрел по квартире. Минут десять он просто ходил и смотрел, просто рассматривал и сопоставлял. Да, часы и запонки на месте, деньги тоже целы. Даже его банковская карточка с приклеенным к ней стикером с пин-кодом тоже цела. А на ней деньги тысяч восемьдесят точно есть. Карточка цела, его вещи целы, а вещей Нонночки нет. Нет ее туфелек и сапожек, нет кофточек и лифчиков, всё исчезло, даже их общей фотографии. Будто она хотела совершенно стереть себя из его жизни, стереть любое напоминание о себе в этом доме. Зачем? Носов встал посреди гостиной и уставился на пустое место на стене. Там прежде висел их свадебный портрет, на котором он был еще строен и весел и обладал весьма пушистой шевелюрой. Теперь он толст, лыс, угрюм, одинок, а на стене вместо портрета остался только гвоздь. «Зачем, сука?» — судорожно икая спросил еще раз носов, тупо пялись на шляпку от гвоздя, торчавшую из стены. И тут его прорвало. Он рычал, орал, плакал, выворачивая опустевшие ящики комода и шкафов, которые Зотов аккуратно задвинул, поднимал их с пола, снова швырял, пенал и пытался разбить о стены. Звонок в дверь его отрезвил и испугал одновременно. Носов вытер лицо рукавом рубашки и пошел в прихожую. «Послушайте, вы что творите?» На пороге стояла соседка снизу, для убедительности перевязавшая себе голову платком. «У меня сейчас потолок рухнет. С вами все в порядке?» «Простите, простите, ради бога!» Приложил руки к груди носов и попятился под ее гневным презрительным взглядом. Собрался сделать перестановку, И уронил шкаф. Простите. Вы шкаф десять раз роняли? Соседка фыркнула и пошла к лифту. Но по дороге пригрозила что если он снова станет крушить мебель, она вызовет полицию. Хорошо, хорошо, хорошо. Как заведенный повторял носов ей в спину. Захлопнул дверь и подумал. Хорошо теперь уже никогда не будет. Все его хорошее закончилось не сегодня, нет. Оно закончилось в тот день, когда он не отпустил от себя Ноночку. Именно тогда, а он не понял, он просрал всю свою жизнь и все свои надежды. Именно тогда он швырнул под ноги красивой сучки свою жизнь. И что же получается? Теперь он должен... Еще одной красивой сучки швырнуть под ноги еще и свою карьеру? Ну уж нет, Зотов, прошипел Носов, останавливаясь у зеркала в прихожей и рассматривая себя. Заплаканного, потного, растрепавшегося, этого не будет никогда. Вот тебе. И смачно плюнув в кулак, он сложил его перед зеркалом живописным кукишем.